Главное управление духовных дел иностранных исповеданий И, наконец, еще раньше, в 1809 году Главное управление путей сообщений Таким образом, отдельных центральных ведомств Между которыми были распределены дела в порядке исполнительном То есть административном Явилось всех 11 вместо прежних восьми. В общих учреждениях